Глава 8. До вечера я занималась планированием занятий. Правда, в мои мысли то и дело уносились к моменту, когда мне стало плохо в саду. Такое странное чувство, странное жжение, точно внутри меня зажгли факел. Откуда это взялось? И куда исчезло? Если бы в академии был лекарь, возможно, я бы попыталась поговорить с ним, а так не с узером же обсуждать это. На ужин я снова немного опоздала и пропустила обещанное провержение Дейдерка. Но он слово, похоже, сдержал, поскольку никто за столом эту тему не поднимал и намёков никаких не делал. Все вели себя вежливо, даже Бигельтон не приставал со своими заигрываниями. Дейдерк тоже сдерживал порывы, правда, мелкие знаки внимания оказывать не упускал. Двигал стул, подавал чашку с чаем, до комнаты вновь проводил. И только. В общем, всё было чинно и благородно, даже слишком. Я с нетерпением ждала отбоя, чтобы всё-таки посетить баню. Потребность в ней была уже настолько сильной, что ещё одного дня я точно не выдержала бы. Около 10:00 вечера я выбрала полотенце, мыло, чистое бельё и выглянула в коридор. Тишина. Дальше шла, постоянно оглядываясь, но академия в этот час уже словно вымерла. ход в баню отыскала быстро. Ещё после ужина я украдкой исследовала первый этаж и заметила нужную мне дверь. Как и говорил Дейдрик, внутри тоже не было ни души. Пахло хвойным мылом, воздух был влажный, горел приглушённый свет. Я миновала в раздевалке длинный ряд шкафчиков, остановилась у последнего. Ещё раз вроват огляделась и принялась раздеваться. Только нижнюю сорочку не решилась снять. Всё же остаться полностью обнажённой было немного страшно. Вдруг кто зайдёт? Одежду оставила в раздевалке, с собой прихватила только полотенце и мыло и направилась к следующей двери. Однако стоило её приоткрыть, как лица коснулся лёгкий ветерок. «Надо же!» — прошептала я, изумлённо глядываясь. И это оказался внутренний дворик, в центре которого располагались два бассейна. От воды шёл пар, со дна били фонтаны. «Горячие источники?» такого я точно не ожидала увидеть здесь. Я осторожно спустилась по каменным ступеням в воду. Тёплая. Я сделала блаженный вздох и закрыла глаза. Как же хорошо. Потом нашла выступ с лужечкой с камечкой и присела на него, расслабленно прислонившись спиной к стенке бассейна. Нет, всё же удивительное место этот остров. Небольшой, а столько всего на нём расположено. Два озера, водопад, Теперь еще и гейзеры. И это только то, что я успела увидеть. Как знать, какие мне еще предстоят открытия. И все же здесь не так уж плохо. Мрачновато, но местами даже красиво. Один заброшенный сад чего стоит. Если бы мне не стало тогда плохо, я бы с удовольствием побродила там. Немного распарившись и отмокнув, я намылила волосы и на несколько секунд ушла с головой под воду, чтобы хорошенько их прополоскать. Когда живо ныривала, уловила боковым зрением какое-то движение. А следом хлопнула дверь, ведущая в раздевалку. Меня охватил страх. Сердце застучало часто-часто. Тут кто-то был. Мой взгляд метнулся к месту, где я оставила полотенце. И всё внутри похолодело. Его не было. «Эй, что за шутки?» Крикнула я в пустоту и бросилась к ступенькам, ведущим из бассейна наверх. Они были скользкими. Я чуть не упала, отделавшись ушибленной коленкой. В раздевалке, конечно же, никого не было. Как и всех моих вещей. На глаза навернулись слёзы обиды. Кто это всё устроил? Захотел меня опозорить? Заставить бегать по академии мокрой и голой? Очень остроумно. Движимая чувством обиды и негодования, я ринулась было к выходу, но дверь распахнулась сама прямо перед моим носом. и я едва не врезалась в мужскую грудь, отшатнулась в последнюю секунду и обомлела ещё больше. Это был ректор. «Что здесь происходит?» — произнёс он своим менторским тоном. «То до меня дошло, что я стою перед ним именно такая, мокрая и почти голая. Во всяком случае, напитанная влагой и липнувшая к телу сорочка, мало что скрывала. Я попыталась хоть как-то прикрыться руками и отступила ещё на шаг. Но ректор, кажется, тоже понял, что ситуация весьма пикантная, поскольку следующий вопрос прозвучал уже менее жёстко. Куда вы собрались в таком виде? А в каком виде? Я должна быть в бане, привозмогая стыд, вздёрнула подбородок. В такой час? А когда вы мне ещё прикажете мыться? Вместе с мужчинами? Голос всё же дрогнул, а в горло подступил солёный ком. И не смотрите на меня. Это неприлично. И извините, Ректор отвернулся, но не ушёл. «Я услышал шум, решил проверить. Тут точно всё в порядке?» «Точно». Тихо отозвалась я, не зная, что мне делать. «И почему он не уходит? Чего ждёт? Вы оделись?» Ректор слегка повернул голову. Мне не удалось подавить вздох, и он спросил насторожённо. «В чём дело?» Я сглотнула. «Мне не во что. Кто-то забрал мою одежду, пока я мылась. Видимо, решили пошутить». Меня вдруг пробрало зноб, и я задрожала всем телом. "И вы об этом только сейчас говорите?" Ректор уже снова стоял ко мне лицом. "Кто это сделал?" "Я же говорю, что не знаю". Я отвела взгляд и крепче обхватила себя руками. "Господин ректор, может, все-таки я сама справлюсь? Вы не давай сегодня будете мне указывать, что делать". Терогранд прозвучало раздражённо и даже угрожающе. Ректор резким движением расстегнул и снял свой пиджак и набросил его на меня. Прикройтесь. И идёмте, я провожу вас. Спасибо. От волнения мой голос совсем охрип. Но я могу. Идёмте, ректор кивком указал на дверь. А то замёрзнете. Он был зол и категоричен, и я не смогла слушаться. Покорно пошла за ним. А я предупреждал, что вам здесь будет нелегко. Завёл ректор свою обычную песню, когда мы оказались уже в преподавательском крыле. К счастью, на всем протяжении нашего пути мы никого не встретили. «Я просто хотела помыться», — проговорила сквозь зубы. «Что я опять сделала не то? Я, в конце концов, девушка, и мне просто необходимо принимать ванну, желательно каждый день». «Вот именно. Вы девушка, и я вас предупреждал, что условия в академии никак не соответствуют вашим запросам». «О, боги! Хорошо, вы меня проучили. Довольны?» с горечью спросила я: "Я поняла, что сама виновата в том, что со мной произошло в бане, и в том, что родилась девушкой, тоже виновата". "Вашу взяла, господин ректор. Урок я усвоила. Вы пришли. Спасибо, что проводили". Я остановилась у своей комнаты и сжала в кулаке ключ. Благо, говоришки не прихватили его с собой. А, может, не заметили. Я ждала какой-то ответной реплики на свой короткий монолог, Но ректор молчал, и будто задумался о чём-то. Я вставила ключ в замок, открыла дверь и вошла, на ходу сбрасывая пиджак. Когда оказалась в сумраке комнаты, протянула его через порог. Ещё раз спасибо, господин ректор. Он забрал пиджак и наконец-то произнёс: "Спокойной ночи, терогрант". "И вам того же, господин ректор". Я закрыла дверь и прижалась к ней спиной. Только не плакать, Паола, только не плакать. Итан направлялся к себе в башню, когда услышал какую-то возню и сдавленный шепот недалеко от столовой. Похоже, кто-то из студентов нарушал режим. И если это снова Райли Фоксу удалось пронести с материка крепленой Шерри, сегодня же пойдет на отчисление. Итан устремился на шум, но не успел. Нарушители исчезли за углом. Он бросился было за ними, но тут до его ушей донесся слабый крик. Или почудился. Итан насторожился, прислушиваясь. Шаги. Будто кто-то шлёпает босыми ногами по лужам. Это в бане, что ли? Итан в секунду преодолел расстояние до двери и распахнул её. И прямо на пороге столкнулся с девчонкой-стажёркой. "Терагрант, что здесь происходит?" вырвалось у него. Она была испуганной, растерянной и мокрой от макушки до пяток. Волосы влажные, вода струйками стекает вниз. по обнажённым плечам и ключицам. Тонкая ткань сорочки прилипла к телу, являя взгляду всё, что должна была скрывать: небольшую аккуратную грудь, тонкую талию, изящный изгиб бедра, даже пупок на плоском животе. Всё это Итан успел рассмотреть в мгновение до того, как она спохватилась и попыталась прикрыться. "Куда вы собрались в таком виде?" Он неожиданно для самого себя тоже растерялся. Вопрос вышел странным. и без того было понятно, что она здесь делает. А вот почему разгуливает мокрые по раздевалке. «Не смотрите на меня, это неприлично». Даже в таком положении Терра Грант умудрялась сохранять достоинство. «Извините». Итан все же отвернулся, давая ей возможность одеться. Отвернулся, но не ушел, чувствуя, что еще не до конца разобрался. Что же его так беспокоит? И он не ошибся. Гнев вспыхнул мгновенно, стоило узнать, что кто-то пошутил над девчонкой, украв её одежду. Кто это сделал? Итан едва сдержал негодование. "Я же говорю, что не знаю". Она дрожала то ли от холода, то ли от страха, и внутри него тоже что-то дрогнуло, порождая не свойственные ему порывы: согреть, успокоить. "Господин ректор, можете уйти. Я сама справлюсь". "Как? Откуда в ней столько гонора?" «Давайте вы не будете мне приказывать, что делать, Терри Грант». Он разозлился. «Вот только на кого больше? На неё или на себя? На свою слабость?» Но пиджак снял. Без лишних размышлений набросил ей на плечи, чтобы не дать замёрзнуть этой упрямой, невыносимой и чересчур проблемной Терри Грант. А ещё убрать с глаз долой её дразнящие прелести. «Идёмте, я провожу вас». Да, он проводит её, чтобы она не вляпалась ещё во что-нибудь. В идеале посадить бы её под замок и выпускать только на лекции. Проблемы сплошные проблемы. Паола Грант внесла смуту в его жизнь и жизнь академии ещё раньше, чем он думал. Итон понял, что она ему что-то говорит, и, кажется, уже давно, только когда они оказались у порога её комнаты. Ваша взяла, господин ректор. Урок я усвоил. О чём это она? Итан попытался сосредоточиться на её словах, но непроизвольно уперся взглядом в её губы. Мягкие, манящие. Представил, как впивается в них поцелуем, пробует на вкус. «Нет». Он влепил себе мысленную оплеуху. «Прочь эти безумные и неуместные фантазии. Нельзя, нельзя даже думать о таком. Только не о поцелуе, только не о нём. Безумие». «Ещё раз спасибо, господин ректор». Грант уже скрылась в комнате. В приоткрытой двери была видна лишь её рука, которая протягивала ему пиджак. «Спокойной ночи». Он забрал свою вещь, и дверь тотчас захлопнулась. Итан тряхнул головой, сбрасывая наваждение и возвращаясь в реальность. Но вместе с этим вернулся гнев. Он всё сильнее закипал внутри, требуя выхода и справедливости. Он найдёт этих щенков, которые решили посмеяться над Паул и Грант. Неважно, что она не к месту в их академии, что ее тут не ждали. Он не допустит подобного обращения с кем бы то ни было, и уж тем более с преподавателем. Итан, на ходу надевая пиджак, направился в студенческое крыло. «Подъем!» — рявкнул, распахивая дверь первой комнаты. «Подъем!» — отлетела следующая дверь. «Первый, второй, третий курс». Ошалелые студенты вскакивали с кровати, недоуменно переглядываясь, Я осмеливаюсь спросить, что происходит? Всем до единого собраться на первом этаже. Командовал Итон, следуют к двери к двери. Через минуту, чтобы комнаты были пустыми. Что произошло? В коридоре показался обеспокоенный Тхука гвард. Его комната единственная находилась в студенческом крыле, где Дион следил за порядком. Что за шум, Итон? Подошёл он к другу. Тревога? Да вот ищу кое-кого. Итон выгнал последнего студента и двинулся к лестнице. А заодно и кое-что. Орк поспешил за ним. Можешь объяснить нормально? Я давно тебя таким не видел. Что ты ищешь и кого? Одежду Паулы Гранд и того, кто её украл, пока она мылась, отрывисто бросил Итон. О! Только и протянул тхука. Их было несколько, я видел, как они убегали, но не успел рассмотреть. Даже так. Итон показалось, что вдруг ухмыляется. Ты видишь здесь что-то смешное, от Хугу. А я вижу низкий поступок и подлость. Согласен, низкий, кивнул орк. Правда, так бывает. В армии проверяют новобранцев на прочность и выдержку. Мы не в армии. И Гранд не новобранец, а преподаватель. И девушка последнее слово далось с трудом, но он не мог не признать, что Паола Гранд как раз-таки прошла это испытание с достоинством. Это понятно. «Я хоть и орк, но не тугаду. Одлость должна быть наказана, поддерживаю. Только ты избавь немного обороты, а то скоро потеряешь контроль над...» И он взглядом показал на руки Итана. Итан опустил глаза и тихо выругался. На кистях начала проступать чешуя. «И на шее тоже», — тихо добавил Тхуку. «К Харку», — отозвался Итан, но все же попытался вернуть холодность рассудку. Студенты столпились в холле первого этажа и торопливо приводили себя в порядок. Далеко не все успели одеться, и многие это делали на ходу, спускаясь сюда. "Построились", проговорил тхухагвар тихо, но все мгновенно выполнили его приказ. Лишь первокурсники немного замешкались. "В нашей академии произошёл инцидент, который я не намерен оставить без внимания", сказал Итан, остановившись перед ними. Кто-то из студентов, а их было несколько, совершили умышленный поступок, оскорбивший и унизивший одного из наших преподавателей. Это произошло около получаса назад. Уверен, те, кто это сделал, понимают, о чем я говорю. У вас одна минута, чтобы сделать признание. Иначе я найду виновников сам. Перерыв в память каждого. Каждого. Минута прошла, но никто так и не вышел из строя. Ну что ж. Тогда приступим. Итон начал с первокурсников. Ощущения, когда копаются в твоей памяти не самые приятные, особенно если не умеешь защищаться от вмешательства. Мозг словно зудит и сжимается. Студенты морщились, стискивали зубы, но терпели. Первый курс, второй. Итон лишь касался памяти студентов и сразу понимал, что они не виновны и даже не догадываются, что произошло. На стелы ему подает Ци Клео Гадрелю. Как почувствовал вибрации страха и увидел обрывки воспоминаний. Раздевалка, баня и полуобнажённая Тера Гранд в бассейне в облаке пара. Эта картина вызвала новую вспышку гнева. Это ты, процадил Итон. Шаг вперёд. Гадрель молча последовал приказу. Кто ещё? Итон устремил взгляд на Коллинса. приятели Гадреля, щёки которого внезапно пошли красными пятнами. Шаг вперёд. Ещё кто-то есть? Из строя вышел второй дружок Гадреля. Ещё? повторил Итон. Всё, больше никого. Отозвался Гадрель, глядя перед собой в пустоту. Точно. Точно. Гадрель глотнул и повёл шеей. Итон пробежал взглядом по оставшимся третьекурсникам, затем скомандовал Гадрелю и его приятелям. Все трое за мной. Остальные свободны. Отбой.